бывавторая. Побывав в такой переделке, я твёрдо намеревался какое-то время держаться от Самервиля подальше, по крайней мере, пока мне не удастся разобраться с собственными мыслями. Но я понял, что моё отсутствие может вызвать у него определённые подозрения. Поэтому на утро после возвращения из Кентукки я отправился к психиатру Я выдал ему подвергнутый строжайшей предварительной автоцензуре отчёт о том, что случилось с Виндиан Рич. Я продемонстрировал ему Библию Принта и в общих чертах обрисовал, где и при каких обстоятельствах она была найдена, не упомянув однако ни о мотеле в Сосновом Бору, ни о Заке Скарфе. Я понимал, что его тело, скорее всего, обнаружат в ближайшие дни и, как принято, сообчат об этом в местной газете. Однако я чувствовал себя в безопасности. Возможность того, что Сонмервиль признает это во всей этой истории, была незначительной. Вторым человеком, который мог бы связать мои имя со Скальфом, был преподобный Пеннингтон из Пасфорка, но у него не было никакой возможности на меня выйти. Наш единственный разговор протекал по междугороднему телефону, и я предусмотрительно назвал себя не Мартином Грегори, а Грегори Мартином. Зисус да сообщил, что профессия я историк. Сам Мервильян оказался под впечатлением того, что я ему продемонстрировал. Тщательно осмотрев Библию принты бегли, он заявил, что она представляет собой самое убедительное доказательство теории о переселении душ, которое когда-либо попадалось ему на глаза. Я попытался объяснить ему, что я жил прежде или не жил. а доказательства доказательствами, но всё-таки какие-то сомнения у меня по-прежнему оставались, но это не имеет для меня такого уж большого значения, ведь всё, что я предпринял, было сделано только для того, чтобы получить доказательства тем вещам, которые миллионы людей на земле воспринимают на веру или считают религиозным догматом, и моё открытие вовсе не принесло мне какой-то дополнительной мудрости. Зоннервиль улыбнулся и сказал, что всё изменится, как только мы обнаружим подлинный источник. Моё имя счастье. Мы договорились о встрече на следующий день. Против собственной воли я боялся, что под гипнозом могу рассказать о Скальпе, я согласился ещё на одну регрессию. Но это уж в самый последний раз. Сонерри предложил встретиться вечером, чтобы нам никто не мешал. Он попросил меня ничего не есть и не пить спиртного в течение 4 часов перед нашей встречей. Мне это как-то не понравилось. Просьба прозвучала так, словно меня готовили к хирургической операции. Затем он сухо сообщил мне, что Пенелопа вернулась и что она будет ассистировать ему во время сеанса. Он стоял на своём обычном месте у окна, отвернувшись от меня, но я чувствовал, что он за мной следит, ожидает моей реакции на эти вести. Выглядело чуть ли не так, будто он использует Пенелопу в качестве приманки. Сама мысль о том, что сам Мервиль догадывается о моём интересе к ней, рассердила меня. Я вышел из кабинета, не будучи уверен в том, что принял правильное решение. На лестнице я столкнулся с Пенелопой. Она стояла под люстрой на нижней площадке и поправляла причёску перед зеркалом. Её плащ был переброшен через перила. И здесь, и там валялись дороговыглядевшие свёртки с покупками, как будто она только что вернулась из шишенабельного магазина. С верхней площадки я наблюдал за тем, как она прихорашивается и мажет губы, когда её взгляд встретился с моим в зеркале. Она отвернулась, поначалу с совершенно бессмысленным выражением, как будто не узнала меня. Затем за улыбалась. Её сестра в заговорщицкую гримаску написала помадой на зеркале: "Как там в Кентуки?" Я засмеявшись, ответил: "Прекрасно, особенно для того, кто безума от шахт". Я спустился к ней, и мы встали на площадке, затеяв как бы непренуждённый разговор. Что-то между нами всё-таки было, включая и обоюдную насторожённость. Поверх её плеча я смотрел в зеркало. Я думала о том, когда же она найдёт время для того, чтобы стереть свою фразу. Если вам не нужно работать сегодня допоздна, сказал я, когда момент для этого мне показался оптимальным, то почему бы нам сегодня вечером не поужинать? "Идёт", воскликнула Пенелопа. Она широко улыбнулась, затем обвела меня руками и поцеловала в губы. Я был настолько поражён, что ограничил свою роль наблюдением за нашим отражением в зеркале Её стройная спина изогнулась под моими руками волна тёмных волос рассыпалась по плечам мне казалось будто я вижу всё это в кино Она прижалась ко мне прижалась очень сильно и её руки медленно заскользили по моему затылку В зеркале я увидел как рука в синем платье соскользнула у неё с руки нечто серебряное мелькнуло на запястье Это был браслет с медальйоном, который я купил для Анны в аэропорту Кеннеди. Я схватил её за руки и сбросил их с себя. Откуда у вас эта вещь? Этот браслет. Она посмотрела на меня с величайшим изумлением. Вы мне его подарили? Я? Когда? А вы сами не помните, когда же? Енирова внимательно на меня посмотрела. В тот вечер, когда мы встретились в библиотеке, вы делаете мне больно, Мартин. Мы с вами выпили валкон гвине. Вы же помните? Она широко раскрыла глаза. Он мне так нравится, я его с руки не снимаю. Прекрасно помню. Да нет. Вы не помните? Она покачала головой. Я неважно себя чувствовал. Я я сделал паузу. Возможно, я слишком много выпил. Я помнила о том, что думал подарить ей браслет. У неё на запястье была зелёная ленточка. Я подумал о том, что если подарить ей браслет, она бы смогла носить его вместо ленточки. А коробочка с браслетом была у меня в кармане, но так и не решился. Я простился с Анной всего за несколько часов перед этим, и подобная измена показалась мне отвратительной и в каком-то смысле безвкусной. Браслет я передал Сандервилю. Помню, как показал его врачу в следующий понедельник. Мы поговорили о том, что случилось в аэропорту, и я оставил браслет у него в кабинете. Пенилопо должна быть нашла его там и взяла себе или ей его подарил он. В обоих случаях получалось, что она мне лжёт. Я ведь так и не поблагодарила вас за него, неправда ли? Он вам идёт. Пусть он и впрямь будет вашим. Послушайте, Мартин, вы в самом деле мне его подарили? Ну, если вам так угодно. Я однёс. А сейчас мне пора. Я начал спускаться по лестнице. А как насчёт ужина? крикнула она мне в спину. Я даже не обернулся. Бережёного Бог бережёт. Тень лопа, я так что вспомнил, что у меня срочные дела. Я вам позвоню. Спустившись по лестнице, я остановился и вытер изпачканные помадой губы. Я подумал: Мне казалось, ли моя реакция чрезмерной. Возможно, память начинает откалывать со мной номера? Разве мне уже не случалось забывать о том, что я сделал? Вроде того, как я сказал Самеру, что собираюсь что-нибудь подарить Анне перед разлукой. Но на этот раз было нечто иное. Такое было бы не так просто забыть. У меня были чёткие воспоминания о том, что произошло. Дело ведь не в том, что я подарил Пенелопе браслет, А затем забыл об этом, я знал. Знал наверняка, что оставил его у Соннмервиля. Я запомнил, как он раскрыл маленькую белую коробочку и посмотрел внутрь. Я запомнил, как он положил её в ящик письменного стола. Едва дойдя до публичной библиотеки, я позвонил Соннмервилю и спросил, у него ли по-прежнему находится браслет. Он оточелс с явным удивлением в голосе. Говорил ли я о подарке, который я купила Ани в аэропорту? Да, мы касались в разговоре этой темы, но сам он браслета никогда не видел. Коробочку да, видел, но я уверен в том, что оставил его именно там. Хорошо, он поищет, а с утра велит поискать и уборщице. Не беспокойтесь, выдохнул я. Я долго не вытерпелся. На другом конце провода был молчание. Я уже собирался было повесить трубку, когда Сэммервиль произнёс: "Совершенно ясно, что это так или иначе связано с нашими сеансами, Мартин. К сожалению, провалы в памяти являются одним из самых распространённых побочных эффектов при лечении гипнозом. Частичная амнезия, провалы в памяти, воспоминания о том, что на самом деле никогда не случалось". Наде не должно вызывать у вас ни малейшего беспокойства. Это явление чисто временное, уверяю вас. Прозвучало это так, словно он предомно извинялся. Гравюра была в основных чертах той же самой, хотя перспектива несколько изменилась. Всё вроде бы находилось на своём месте. Костяк пейзажа выглядел точь-в-точь точь таким же, только теперь это уже был не парк, а Залитой водой заболоченная местность с полузатопленными деревьями и ещё торчащими на поверхности клочками буро-зелёной почвы, маленькие округлые холмы стали островками, цветочные клумбы, фонтан, дорожки, люди, включая маленькую девочку верхом на пони, всё это исчезло. Я прикинул, уровень воды поднялся на этот раз футов на 25. Моей первой мыслью была надежда, На то, что Руганда сделал ещё один вариант сумеречной прогулки, и что гравюры опять перевесили. Возможно, Нюрнберг в 1826 году был затоплен наводнением, и художник решил запечатлеть стадию стихийного бедствия в цикле гравюр, последовательно воссоздающих один и тот же пейзаж. Это было бы достаточно оригинально для художника, работавшего в начале XIX столетия и не выходившего ни в одном другом отношении из рамок традиции, Возможно, подумал я. Уоррки даст мне по этому поводу исчерпывающее объяснение. Прежде чем отправиться в отдел рукописей архивов, я изучил раскрашенную от руки гравюру более тщательно. И тут я понял, что новоднение не обошлось без жертв. Одно из небольших деревьев на среднем плане, росшее на первой из гравюр на самом краю озера, не было затоплено целиком. Его верхние ветви скользили сейчас по поверхности воды, как водоросли, и в зелени листвы я заметил ярко-жёлтое пятно. Это была шаль девочки, ехавшей на пони. Вглядевшись ещё пристальнее, я заметил многое другое. Под поверхностью воды Дамы тут виднелись неясные очертания, минающие уносимые течением человеческие тела. Мне показалось, будто я вижу лица с рыбьими глазами и с разинутыми ртами, вижу руки, мучительно рвущиеся наружу из глубины, а за берег, одного из крошечных островков и впрямь зацепилась из воды тонкая, неестественно изогнутая человеческая рука. На запястье у неё что-то зеленело, нечто вроде травяного браслета, и рука это принадлежало не утонувшему человеку, а живому. Она махала, звала, молила о помощь. Хмм, разумеется, ничего нельзя было сказать наверняка. В какое-то мгновение я видел тела под водой, а затем они пропадали. А потом мне начинало казаться, что вся поверхность пруда представляет собою слипшуюся масса сутонувших и тонущих человеческих тел. А ещё мгновение спустя всё казалось спокойным и ясным. Но этот раз к двери подошёл сам Уоррки. Казалось, он был чем-то изрядно озабочен. "Слушаю вас? Выходит, её ее... опять поменяли", сказал я, пытаясь напомнить о нашем знакомстве. "Поменяли что?" У Уоррки вздохнул и скрестил руки на груди. "Боюсь, что я вас не вполне понимаю." Гравюру Гуандс вид Нюрнберга вон там на стене. Помните, я спрашивал вас об этом на прошлой неделе или пару недель назад, но вы не сказали мне, что у гравюры есть и третий вариант, что мы с вами знакомы. Его взгляд из-под очков был пытливы и недоверчив. Собственно говоря, да. Вы должно быть забыли. Вы ещё сказали мне тогда, что в то утро к вам обращалось с этим же вопросом ещё несколько человек. Уррорки покачал головой. Расскажите-ка всё по порядку. Э-э Ну, я хотел выяснить, почему гральюра Нюрнбергского парка выглядит несколько иначе. На переднем плане был пень. То есть, прошу прощения, камень, который затем исчез. И вы сказали мне, что в библиотеке есть два варианта. Эти гравюры почти идентичны, и что их просто поменяли? Вы меня с кем-то путаете? У рорки дело на улыбнулся. Со мной? Вы ни о чём не разговаривали. А я никогда не разговаривал ни с вами, ни с кем-нибудь ещё по поводу этой гравюры. Эта гравюра у нас в одном экземпляре и в единственном варианте. Яна нам не принадлежит. Её передали нам на месяц из частного собрания. И у нас вообще нет во владении картин. И мне кажется, если вы приглядитесь к гравюре внимательнее, то увидите, что на ней изображён не парк, а пруд или озеро. А теперь, если вы позволите. И он собрался был меня покинуть. Нет! Погодите-ка, я повысил голос, чуть ли не заорал на него. Погодите-ка. Хорорки. Видите, я по меньшей мере знаю, как вас зовут. А ещё тут был такой толстяк в очках с поломанной дужкой. Он работает вместе с вами. Я и с ним разговаривал, и он меня наверняка помнит. Прома, сожалею, сэр. Я вас никогда ранее не видел. И толстяки здесь никакие не работают, тем более в очках. Мне кажется, что вы что-то подозрете. Он стоял прямо на том же месте, где стоите сейчас вы. Толстый такой парень. Ежевал сэндвич. Я этого не придумываю. Я с ним разговаривал. Это другая гравюра Чарба я побрал. Я поменяли, и вы сами это знаете. Подождите меня здесь, сказал Уоррки, исчезв в глубине архива. Чуть погодял вернулся с каким-то машинописным листом. Вот каталог выставки. Мне кажется, вам стоило бы связаться с владельцем гравюры. Давайте-ка посмотрим. Его палец побежал по бумаге. А, ага, вот она. Йохан Мориц Ругандис. Сумеречная прогулка. С подзаголовком Город Нюрнберг. Предоставлено доктором Р. М. Зоммервилем. К сожалению, мы не вправе сообщать посетителям адреса владельцев, но вы можете справиться в телефонной книге. Я знаю, где живёт доктор Сандервиль.